милосердный суд. Доколе мы будем отрицать безусловные истины? Ровным голосом обратился к присутствующим мудрый Пётр Николаевич Сатурнов. Просьбы и требования ваши считаю невыполнимыми. Более того, Настаиваю совершить запрещение на дальнейшее обсуждение, ибо собрание наше считаю неправидным. Я возражаю. Дело это равно тьме кромешной. Например, женщина, погубившая его, разве не будем мы творить во здравии твойцу надежду? Уважаемый суд, Иван Николаевич был ещё слишком молод и потому сильно нервничал. Он пытался подражать в речи старшим, но голос его дрожал. Да, праведный суд вступился за него сидящий рядом седовласый Михаил Уранович. Уповаю на милоседие ваше и снисхождение к слабым и сплоти, и полезно было бы взять во внимание эту лукавую представительницу. В таком случае не постыжусь прервать заседание, снова ровным голосом произнёс Сатурнов. Ибо не в силах моих боли, он не закончил своей речи и поднял было руку, но присутствующие вскочили, заговорили все разом, и в этом разноголосом хоре ясно было только одно: никому не хотелось преодолевать такие расстояния, собираясь во второй раз. «Хорошо, я смирюсь перед роптанием вашим, и тем самым избавлюсь от клятвы перед истиной. Но хочу излить перед вами нетленные правила. Никаких «если бы», никаких «например». Ходотайствую за доказательства и факты. В данном случае ясно, как Божий день, миссия невыполнима. Да, одержим был страстями подсудный, не смог избавиться от напастей земных». «Жизнь или сметь» Александра Сергеевича Писарева. Попрошу высказаться еще раз всех, но он поднял, наконец, вверх руку. Безэмоционально. И только факты. Исключительно факты. «Да пусть будет светил мой разум, говорящий, что миссия невыполнима». Старый Плутон Сергеевич устало поднялся, постоял в раздумии. «Миссия уже невыполнима», — повторил он. «Этот человек должен умереть». Призываю на время к тишине. Встал Сатурнов и обратился к звёздному небу: "Наставь нас чудно к тишине небесной и укрепи мысли в праведных истинах". Александр Иванович тоже встал. Он волновался за своего посланца, и говорить ему было трудно. Мою планету зовут катастрофой, потому что горит как факел и спешит жить. Она щедро снабжает нуждающиеся планеты в своих лучших представителях. Только за последние 2 столетия на одной Земле погасили невероятное количество тьмы: Пушкин, Есенин, Высоцкий. А сколько звёзд рождено только от столкновения нашего потока плазмы с холодными облаками? Да. чувствуется совершенно пречудливая земная речь, но поющий нам песни усладны. Да отлучены и будут, отошедшие во времени слова, всего лишь лукавая вечность. Мы же соблюдаем собрание, и по сему два вопроса волнуют хранители истины. Обратимы ли разрушения нижние? Все ли посланы небесные знаки, и как они были умышленны? Владимир Иванович, как всегда, говорил милоседно и ясно. Нижнего слоя души больше не существует. Вся связь с родной планетой, вся информация, которую он должен был принести людям, разрушена. Он держится только на одних автоматических реакциях. Болезненная привязанность к Марии его погубила. Любовь к женщине с планеты Рота это гибель. Они так прекрасны. Одни глаза. Они сохранили в самых недрах своих этот прозрачно-бирюзовый свет. Вероятно, она часто любовалась ежегодными выбросами плазмы и впитала эту красочную туманность родины. То, что эта встреча была допущена, это и моя вина. Александр не смог вспомнить о своей миссии, а я предположил, что встреча с этой женщиной будет для него основательным взрывом. Многие звёзды только выигрывают от взаимного притяжения. Я ошибся. Никто не мог предположить, что она сможет так быстро справиться со своим собственным предназначением и не захочет задерживаться на земле даже ради него. И он, он совсем обезумел. Да. «Земля! Сколько вопить предстоит нам! Разве погасит тьму сей планеты? Столько погубленных наших посланцев! Как не милосерден!» «Довольно!» «Александр воинственно встал! Это зависть ваша! Земля! Любимое создание Творца! Нигде и никогда он не воплощал боли с такой любовью!» «Эти существа созданы по образу и подобию его! И, разумеется, любимые дети! Это сущее наказание!» Творец покинул землю много веков назад, в сильном гневе покинул людей, которые, познав судьбу божественную, уподобились дьяволу, и поручил нам, соседним планетам, не оставлять их в беде. И мы Мы сами задыхаемся от зависти. Разве не любим мы этих непонятных существ? Разве они не восхищают нас своей божественной наивностью? Признайтесь хоть раз в миллиарды лет, ни на одной планете нет таких неразумных, прекрасных существ. И как будут идти века, так и мы будем посылать своих посланцев, посылать на чужбину, и они будут задыхаться этими земными, ядовитыми испарениями и гибнуть. Но ничего нельзя будет изменить и ничего исправить. Хотите вы или признаться или нет, но даже ваши имена земные, вы давно называете друг друга земными именами. Саму Венеру уже давно меж собой зовут вирунчиком. Многие говорят на земном языке. Он льётся как песня и заставляет вас плясать. Хотите погубить моего посланца? Воля ваша. У него действительно нет ни единого шанса вспомнить кодовое слово, которое включается перед самой гибелью. Как единственная кнопка спасения, для него невозможно. Жизнь, которую он сейчас влочит, не позволит ему выдвотить из тумана памяти эти 12 букв русского алфавита. Мне очень жаль. Александр неожиданно смолк, будто споткнулся, превратился в валы туман и исчез. Слап, как и его герой, «Закрываем заседание. Попрошу присутствующих выбрать небесную лестницу для ухода нашего земного брата». «Да пусть как обычно. Затмить сознание на дороге». Торопливо и снова разом заговорили присутствующие, стараясь не смотреть друг на друга и испытывая непонятную неловкость. Сашка ухватился рукой за магазин. Угол магазина. Шершавые кирпичи. Подтянул своё тело и по стенке добрался до входа. Магазин был закрыт. Над входом в ярких огнях светился огромный экран телевизора. Внезапно Сашка растерялся. Он перестал понимать, где он в телевизоре или дома, а может, ещё где? Душу постепенно наполнял ужас. Справиться с ним он не смог. Внезапно навалилось чувство беспробудной тоски. Внутри была пустота, и она требовала незамедлительного заполнения. Это казалось жизненно важным. Надо выпить. Вот, наконец догадался Сашка и икнул от радости. Вот сейчас выпью и всё. Магазин, к которому он прислонился, был закрыт. Киоск со светящимися огнями стоял на по этой положной стороне дороги. Пойду, решил Сашка и сделал неуверенный шаг, пошатнулся. Поблизости никого не было. «Суки!» — подумал он с привычной ненавистью к миру. «Он ненавидел этот мир с каждым днём всё больше и больше, и мир отвечал ему взаимностью, но был гораздо сильнее и хитрее Сашки. С каждым днём петля этой проклятой жизни всё туже и туже затягивалась на Сашкиной давно не мытой шее». Он был бесконечно рад беспроводному одиночеству, бессмысленного существования, когда сам пред собой несёшь ответ. Но Сашка уже давно не нёс пред собой никакого ответа и не задавал себе больше никаких вопросов. Они бударажили жизнь, а она ушла безвозвратно, ушла вместе с ней. по невазратной дороге. Душа жила, пока существовала боль, и они до поры до времени сожительствовали. Душа и боль. По ней, по этой боли, Саш отчетливо осознавал, что живёт. Её запах, запах мокрой сирени, чистота её тёплого дыхания, искристая синева глаз, живой звук её голоса присутствовали рядом. Сначала над лотками с хольмой, она её любила в отделе духов, цветов, А потом перешел в небеса. Сашка шел по этим следам, как разведчик, и разведка была, небывала успешной. Весной он углублялся в леса, рыскал по садам, искал жасмин, которым она никак не могла надышаться, и находил его, и обхватывал руками. остры, тёплый запах дурманил к голову. Под тяжестью снежных цветов гнулись шешавые ветви. Возбуждённо гудели пчёлы. Это она. Она была так полнозвучно наполнена этим невыразимым блугуханием юности. Однажды, совершенно отчаявшись, он попросил богов, которых давно уже проклял, и натянулась тетива, и полетела в небеса стрела греховных слов. И там, в другом заколдованном мире, засуетилась ведьма Снов и принесла дивный подарок. Они купались в ослепительно яркой воде. Он прикасался к её гладкой и тёплой коже, целовал не наглядные губы, замирая от мраморной красоты её юного тела, аромата вьющихся волос. В этом живом мире переливчато кричали грачи, роняя в воду синие перья. Глубоко дышала сонная земля, и Мария заплетила ему будити её. Он хотел сорвать ромашку и погадать на ней. тревога, уходящая в печаль, пугала его в этом сне, но она, Маша, гасила её сотней слов, густых и сладких, опинающих душу. Она летела в облаках, она осыпалась дождями, Она светила зыбкой, дорожащей звездой. Всё пространство было заполнено его возлюбленной. Он выскребал из своей памяти каждый миг, как гость из Вишен из темнеющих садов. Он дышал этой болью и жил, как во сне, но жил. Она желанная касалась его губ утром и шептала: В нём и слагались, сплетались огромные планеты, свет от которых идёт несколько миллионов лет. Как невообразим должен быть этот источник? Она была Вселенной, и что-то важное необходимо было вспомнить. Но что? Что? А потом почему-то боль исчезла. Как-то внезапно изморилась, истерзалась и тосковала душа. Сашка не пережил этот миг ужаса, когда, потеряв опору в старом, он так и не закопел себя в новом мире без Марии. Царство рухнуло, и душа затерялась в бездонном унынии. Поначалу Сашка обрадовался и воспринял это избавление от боли как начало новой жизни. Но новой жизни так и не наступило, а старой больше не было. Пошатываясь, будто туча полная дождя, брел он к дороге, или дорога брела к нему, грязная и одинокая, истрепанная и зловонная, как и его одежда. Он ступил было с тротуара, и что-то затуманилось в глазах, звездистое, но надо было идти вперед, торопиться и скорей заглушить пустоту. Нога уткнулась во что-то, упругая и мягкая. Сашка, чуть было не упав, очнулся и открыл глаза. Ведним сидел серый кот и смотрел на него ясными голубыми глазами. "Мяу", сказал серый, и снова "Мяу". Она любила котов, и именно серых. Дюк вспомнил Сашка. Свет, свет любви, как эхо с горы, как угасающая боль, как спасение души. Куда же ты, где ж жешь путь, бедолага? Спросил Сашка и присел на коёточки. Кот мгновенно уткнулся в колени и застекатал как кузнечик. Шесть была местами вымозана рыжей глиной, но кое-где отошлись, как у цыплёнка. Котиёнок ещё. Догадался Сашка и погладил кота. Тот поднял благодарную морду и потёрся о руку. Шесть какое где была совсем ряденькая и просвечивала голубинкой нежная кожица. Я та витаминос. Куплю таблеток и всё пройдёт. Нос был влажный, а глаза сияли бирюзовыми камушками. Такой он подарил Марии в День возлюбленных. Да ты само Совершенство, ахнул Сашка и взял кота на руки. Он боялся упасть на дороге вместе с котом, боялся не за себя. Руки неожиданно обрели силу. Сашка почувствовал себя во всех точках, соприкосавшихся с котом. Он перешёл дорогу, миновал светящийся киоск и уже быстрыми шагами шёл дальше. "Сейчас, сейчас", шептал он Серёме, прижимая его к самому лицу. "Сейчас я напою тебя молочком, и всё будет хорошо". Я еще отмою тебя от глины, и мы с тобой заживем. И я обязательно что-то вспомню. Среди далеких звезд молчаливо летели боги. Первым мощнул со старый Плутон Сергеевич. Он неожиданно налетел на Сатоинова, будто бы тот вдруг резко затормозил, а космическую дорогу в виду срочного ремонта прикрыли со всех сторон. Потом не давая ему опомниться, ткнул кулаком в зад и залетел сбоку в адну в бедро. Вот он, красавчик ПЛ. И взмахнув руками, смешно линулся в драку. Потом уже всех молотили друг друга, как попало. И куда придётся. Пока не склюнул петушиный задор и кулаки зудели, погнались догонять гой за Александра. Догнали, окружили и ликуя орали: "Земля надула всех. Ура!" И миллионы лет синими переливами звенел по вселенной божественный хохот, преодолевая мили и мили космического пространства, вида изменяясь отсток новине с огромными звёздами и вводя в вадиа заблуждения обитателей многочисленных планет мирозданья.